Нота нотабене книга предоставлена, где можно скачать и другие книги. Сайт заблокирован в России, поэтому доступ к сайту через VPN. Можете воспользоваться или... У нас есть Телегам-бот, о котором подробнее можно узнать на сайте web. Если вам понравилась книга, наградите автора лайком и донатом.